Глава вторая. Охранника они заметили сразу и тут же поняли, что просто так мимо него прошмыгнуть не удастся. Облаченный в поношенную синюю форму смуглый Верзила возле входа в торговый центр оторвался от созерцания пыльной улицы за окном и обернулся мгновением раньше, чем Данька сделал шаг из двери с лестницы в коридор. Верзила помедлил секунду и, прихрамывая, двинулся им навстречу. Дверь в офис управляющего быстро оказалась за спиной охранника. Убедительно разыгрывать ревизионный отдел торгового дома «Копчик и Ко» на выезде времени не было. Но и предпринимать силовые действия на глазах редких утренних посетителей супермаркета, толстого уборщика в засаленном комбинезоне, лениво возившего шваброй по полу, и продавца хот-догов возле входа в торговый центр было, мягко говоря, нежелательно. Я разделал отстраненное лицо и направился прямиком к охраннику. Не представляясь, он взмахнул ладонью в белом приветствии. Молодой охранник увидел Бейдж и кивнул Яру, однако под обострасти его взгляд не выразил. «А вот и охрана!» — протянул Яр деловито равнодушным тоном. «Вас-то нам и надо! Где ваш начальник?» Яр говорил с охранником, не поворачивая головы и не сбавляя хода, с каждым шагом приближая к заветной двери офиса. Данька семенил за ним следом, всеми силами изображая ретивого заместителя. «Добрый день!» — В выходным нет ни начальника охраны, ни управляющего, — сказал охранник. И, подумав, добавил, мотнув подбородком в сторону Яра. — И мне ничего не говорили о сегодняшней ревизии. Яр покровительственно улыбнулся. — Что толку в ревизиях, если они них предупреждать заранее? — Никто не ждет проверок в выходной день, верно? — Кто сегодня за старшего? — Кто вместо начальника охраны? — Я. — Федерико Альварес. Помедлив, охранник все-таки добавил. «Ваше превосходительство!» Чувствовал, что он выбирает момент, чтобы попросить собеседника предъявить документы. Стремясь оттянуть это мгновение, Яр приглашающий взмахнул рукой. «Пройдемте с нами, Федерико. У меня есть несколько вопросов к вам, как к замещающему начальника охраны». Еще пара шагов, и электронный замок массивной офисной двери приглашающий щелкнул, среагировав на бейдж Яра. Было видно, что это произвело впечатление на Альвареса, однако настороженность в его глазах все-таки до конца не растаяла. И это было плохо. Яру совершенно не хотелось бить по голове этого добросовестного, к тому же хромого парня. «Заходите», — сказал Яртоном полноправного хозяина и толкнул дверь. Повернулся к Даньке. «Коллега, бегло осмотрите первый этаж и присоединяйтесь к нам». Тот кивнул. «Где один охранник, там и другой» лучше перестраховаться и все проверить пока яр будет это бтельного в кабинете управляющего убалтывать.